Глава 12. По дороге домой я заехал в кондитерскую и купил шоколадный рулет. Давно я жену не баловал. И зря. Понятное дело, что можно было просто заказать, но это не то. Важен же не столько сам подарок, сколько внимания. Андана с нетерпением ждала моего возвращения. Она знала, что других дел, кроме встречи с императором, у меня сегодня нет. И хотела провести вечер вместе. На крышу уже был накрыт стол. Мы, как-то не сговариваясь, оба полюбили это место. Не терраса, но так даже лучше. Звёздное небо над головой само собой настраивает на лиричный лад. Когда я принял душ, переоделся и поднялся на крышу, жена уже сидела в плетённом кресле, подобрав под себя ноги, и задумчиво пила чай из большой зелёной кружки. «Милая, это тебе?» — улыбнулся я и поставил на стол перевязанную разноцветной ленточкой коробку с рулетом. «Спасибо, милый», — немного вымученно улыбнулась Андана. «Что-то случилось?» — нахмурился я. «Нет, ничего такого», — отмахнулась жена. «Утром обязательно его съем». Я продолжал смотреть на нее требовательным взглядом. нандана криво усмехнулась и выразительно погладила себя по животу. Ясно, беременность накладывает свой отпечаток. Понятия не имею, что конкретно происходит с женским организмом в этот период. Но о регулярных приступах тошноты даже я наслышан. «Может, тебе лучше отдохнуть?» — спросил я. «Я отдыхаю», — лукаво улыбнулась Андана. «Да не обращай внимания. Раз я способна пить чай, значит, все нормально». «Как скажешь», — неопределенно покачал головой я. «Надо будет проконсультироваться с медиком, а то, может, жене требуется что-то неординарное, а я ни сном, ни духом. Сама-то она ничего мне не скажет». «Как прошла встреча?» — поинтересовалась Андана. «Отлично!» — широко улыбнулся я. «Через декаду максимум две эти земли станут нашими». «Я в тебе не сомневалась, милый!» — радостно воскликнула Андана. «Ну, я тут несколько сбоку, все переговоры, по сути, провел глава рода Дхармо С другой стороны, именно я его привлек к этому делу, так что отказываться от лавров победителя не буду. И в связи с этим у меня к тебе вопрос», — продолжил я. «Если ты, конечно, готова к серьезному разговору». «Да, все со мной нормально», — фыркнула Андана. «Ты про следующих жен?» «Именно. Готова», — кивнула она. Но сначала позволь мне спросить, что ты знаешь о законодательных основах многоженства? — Да ладно, там еще и законодательные заморочки есть. — Нет, ну куда я попала Ничего, я поняла, — вздохнула Андана. — Давай я сначала расскажу об этом немного. — С удовольствием послушаю, — кивнул я. Законы нашей страны допускают любое количество жен, если мужчина способен всех их содержать в соответствии с их статусом, — сообщила Андана. Чаще всего аристократы останавливаются на двух или трёх жёнах, но это просто обычай. «Если тебе надо больше, можно больше, имей в виду». «Мне не надо», — тут же открестился я. «Следующий момент — это приданное», — улыбнулась Андана. «В брачном договоре всегда указывается часть приданного, которая остаётся в распоряжении женщины вне зависимости от её отношений с мужем и положения в её новом роду. Это может быть бизнес» патенты или любое другое доходное дело. Управление этой частью приданного – вопрос обсуждаемый, но прибылью с этой части приданного безраздельно распоряжается женщина. В моем случае это просто отдельный счет. Потратить основную сумму счета без согласований с тобой я не могу, но проценты в моем полном распоряжении. А помню такое, я же читал брачный договор, прежде чем его подписать. Только я подумал тогда, что этот счет – своеобразный реферанс Дамаяти в сторону Анданы. Как ни крути, до свадьбы у главной семьи Дамаяти были не самые лучшие отношения с девчонкой-бастардом. А оказывается, так положено по закону. Поэтому у жен может быть очень разное материальное положение, добавила Андана. Это, конечно, очень сильно зависит от мужа и благосостояния его рода. Если род богат, женщинам их личные деньги могут вообще не требоваться. Но они есть, и мужу стоит это учитывать. Ну да, одно дело игнорировать, не имея в своем распоряжении ничего, кроме красивых глазок, и совсем другое — серьезная материальная база под свои проекты. «К тому же это статус, да?» — улыбнулся я. «Разумеется», — улыбнулся в ответ Андана. Законодательно какие-либо преимущественные права первой жены не закреплены. Это просто устоявшаяся традиция, однако деньги — это власть. И это не только в мужском мире так. Ясно, этот вопрос мне придется отдельно отслеживать при заключении новых брачных договоров. Не вижу смысла ставить Андану в сложную ситуацию. Девочка она хваткая и своего добьется в любом случае. Но зачем мне эта холодная война в доме, если можно все решить заранее? «А я могу тебе что-нибудь подарить?» — поинтересовался я. Так, чтобы оно стало только твоим. Это отдельная юридическая процедура, и она сложная, предупредила Андана. Но да, она существует. Хотя, если честно, я не вижу в этом необходимости. Я уже управляю частью активов рода, и это поднимает мой статус куда больше, чем лежащие мертвым грузом деньги. Логично. По законодательным аспектам все, уточнил я. В принципе, да, кивнула Андана. «Тогда давай пройдемся по функциям, которые нам нужны в нашей семейной команде», — произнес я. «Ты уже думала об этом?» «Конечно», — улыбнулась Андана. «Я пока вижу только одну крайне необходимую нам роль. Хозяйка. Или, точнее, учитывая, что дом большой, и он у нас не один, хозяйственник в более широком смысле». Человек, который будет присматривать за внутренним функционированием не только этого особняка, но и всех остальных наших территорий. Люди, заказы, поставки и так далее. Вся бытовая жизнедеятельность рода. «Обычно это должность ближника», — задумчиво произнес я. «Одна из жен в любом случае приберет это к рукам», — покачала головой Андана. «Правда, не факт, что она с этим справится». «Что ж, можно попробовать». В конце концов, именно на этой должности у меня пока никого нет. Астарабаде обещал подыскать человека, но я еще по прошлому миру знаю, как редки хорошие завхозы. Хомяков-то полно, а вот хомяка, который будет грести не столько под себя, сколько заботится о каждом из нескольких тысяч человек в роду, еще попробую найти. С другой стороны, не потянет девчонка весь род? «Будет командовать только в этом особняке, ну или к другому делу ее пристрою. Вакансий у меня по-прежнему много, к сожалению». «Хорошо, ищем хозяйку», — кивнул я. «Ты только девчонок сразу не пугай таким масштабом». «Это не страшилка, а наживка», — подмигнула Андана. «Милый, ты не поверишь, сколько деятельных девчонок только и мечтают о возможности развернуться». И если ты поманишь именно этой перспективой, они к тебе толпами ломиться будут. — Нет уж, спасибо, я и так вниманием не обделен, — фыркнул я. — Но я тебя понял, учту. — Спасибо, милый. Больше в этот вечер о делах мы не говорили. Валялись в теплом мелком бассейне, обнимались, шептали друг другу всякие глупости и просто наслаждались тем, что мы друг у друга есть. На следующее утро мы с Аргусом встретились заранее, на парковке возле торгового центра. Народу в будний день здесь было немного, а нам и надо-то было просто сесть в одну машину и слить воедино свой эскорт. Какие бы отношения ни были внутри нашей неоднородной коалиции, мы все представители одной страны. И на переговорах с китайцем мы будем демонстрировать единство, что бы ни случилось, в том числе и в мелочах. Таких, как совместное прибытие навстречу. «Как считаешь, зачем он еще и тебя позвал?» Словно бы невзначе поинтересовался Аргус. «Думаю, просто перестраховывается», — нейтрально ответил я. «Если я сам пока слеп и глух и за пределами страны, это еще не значит, что аналогичные проблемы могут возникнуть у великих кланов. Причем как наших, так и китайских». «Уверен ли, Анг Сэй Сун прекрасно осведомлен о нашем раскладе сил?» «Его разведка не могла не собрать хотя бы открытую информацию о нас», — продолжил я. «И он наверняка в курсе, что мы с Лакшти на ножах. А поскольку твой клан состоит в союзе с Лакшти, уже не состоит», — перебил меня Аргус. Я бросил на него вопросительный взгляд. «Точнее, мы расторгли союз по полноцветной магии», — пояснил Аргус. — Военный союз на границе остался, конечно. Учитывая твой клан и твою позицию, изначально заявленные цели нашего полноцветного союза теперь попросту нереализуемы. — Хочешь сказать, у нас среди полноцветных теперь не два полюса силы, а три? — усмехнулся я. — Да, — кивнул Аргус. — Я, ты и Лакшти. И у Лакшти, как ни странно, самая слабая позиция из нас троих. — Почему? «Бхаскары вот-вот войдут в мой клан, бумаги уже в имперской канцелярии», — скупо улыбнулся Аргус. «Теперь у Ситхард двое полноцветных магов. Осталось только решить судьбу Магади. «Покашен кара с тобой, но...» — и останется со мной, — хмыкнул я. «Мы с ней были очень тесно связаны в прошлой жизни. Она была и останется моим человеком». Аргус с уважением склонил голову. Официального объявления о смене статуса рода Бхаскара еще не было, однако Аргус поделился со мной этой информацией заранее. И именно сейчас она имела наибольшую ценность. Как минимум для понимания расклада перед международной встречей. Я ответил тем же, поделился с ним аналогичной информацией. «Так да, Лакшти в пролете», — усмехнулся Аргус. «И рангом пока не вышел, и сторонников из полноцветных не заимел». «Списывать его со счетов рановато», — неопределенно покачал головой я. «От магических травм он уже оправился. И у такого рода, как Лакшти, наверняка найдутся козыри, которые помогут Нерею догнать нас в ранге «Я и не списываю», — легко согласился Аргус. «Так, слегка злорадствую. Представляю, как он сейчас бесится». Я усмехнулся и кивнул думаю мы оба понимали что если лакшти сейчас бесится на полигоне то в скором времени может оказаться что так же бесится в пору уже нам лично у меня не было времени на полноценные тренировки и почти уверен что у аргуса тоже клан не рот делает задачу нас в разы больше чем у нерея однако и одергивать аргуса я не стал зачем портить человеку радость он мне ребенок и забавный сиюминутный расклад глаза ему не застилает «Говорить с Лиангом буду я», — переключился на деловой лад Аргус. «Не против?» «Полностью за», — кивнул я. «У меня нет желания с ним общаться. Точнее, нет желания тратить время на эти встречи. Зато есть надежда, что, увидев мою полную поддержку всем твоим инициативам, Лианг больше меня не позовет». «Это вряд ли», — хмыкнул Аргус. «Я бы на его месте потребовал присутствия вообще всех наших полноцветных». В его праве говорить от лица полноцветных поднебесных у меня сомнений нет. Остальные двое из кланов союзников Триады, младших союзников, так что у них с иерархией все прозрачно, в отличие от нас. Жаль. Нет, за Лианга я рад, с подчиненными действительно работать проще. А вот то, что мне и дальше придется присутствовать на этих переговорах. Новость так себе. «Да ладно тебе!» — с улыбкой хлопнул меня по плечу Аргус. «Будем чаще встречаться. Чем плохо? А то тебя даже на приемах не выловишь. Ты совсем нигде не бываешь в последнее время. Да и не поселится же Лианг у нас! Тебя я всегда рад видеть, Аргус!» — улыбнулся я в ответ. «Ну и отлично!» В зарезервированный и потому пустой зал ресторана мы с Аргусом вошли за семь минут до назначенного времени встречи леанг уже сидел за столиком у окна и неторопливо цедил зеленый чай из широкой низкой пиалы. Увидев нас, он встал и приветственно склонил голову. «Господа, приветствую вас!» — произнес Лианг. «Я рад, что наша встреча наконец стала возможна!» Взаимно господин Цейсун одзеркалил его жест Аргус. «Господин Цейсун», — повторил я, — и остановился на полшага позади Аргуса. Лианг перевел взгляд с Аргуса на меня и обратно. Я достаточно ясно показал, что в нашей паре переговорщиков главный Аргус, и Лиангу это явно не понравилось. Не знаю, чем я его заинтересовал, однако из своих посланников он изначально отправлял именно ко мне. И после выбора нашим лидером Аргуса все равно настоял на моем присутствии. Пока мы раскланивались, у столика возник официант с подносом. Он быстро сервировал стол к чаю и тут же испарился. Усевшись за стол и попробовав чай, мы еще пару минут потратили на вежливый обмен мнениями о погоде и самочувствии. Решив, что обязательные ритуалы выполнены, Лианг поставил звукоизолирующий купол над нашим столиком и перешел к делу. Итак, господа, я хотел бы начать наше сотрудничество по восстановлению энергетического равновесия мира. Надеюсь, у вас нет сомнений, что это именно та проблема, ради которой нас всех выдернули в эту эпоху. «Да, мы тоже склоняемся именно к этой версии», — нейтрально кивнул Аргус. «Тогда для начала я предлагаю сверить диспозицию», — продолжил Лианг. Покажите свою часть карты древних объектов».